Кирил Неумытов. Командировка русского охотника на демонов. Книга вторая. Глава первая. Многоликий многорукий. Черт, что это за музыка? И что это еще за шестерукая накачанная херня с тремя лицами? Я в Иврунске попятились назад. Наш хрон снова был в заброшенном доме, развернуться тут особо негде, но отойти на пару метров все же было возможным. Христе существо из каменного саркофага танцевал и позировал словно на конкурсе бодибилдеров. Все три лица выражали радостную, но при этом крайне пугающую гримасу. С чудовища сыпалась каменная пыль, но тело у него вполне мясное, хоть и бледное из-за той самой пыли. Илья, ты разбираешься в кхмерских технологиях? Скажу прямо, не специалист, специалисты, перед нами злой дух. Их энергию я чувствую без проблем. Злой дух? Энергетика действительно была необычной. Но почему злой дух имеет телесную форму? И почему саркофаг открылся без ключа? Понятно, камень треснул, однако, что послужило причиной? Удар при транспортировке? Я стал замечать, что трехликое существо становится все большего и большего размера. Удивительно, как оно вообще помещало саркофаг при изначальных размерах. Эй, бодибилдер, ты человеческий язык понимаешь? спросил я на русском. Нуль реакции. Мордхмеры хотели подарить Токс боевого злого злодуха. А ключ, скажем, нужен для управления этим существом. Версия вполне логичная. Человеческий язык, понимаешь? Спросил я на японском. Снова никакой реакции. Существо так и продолжает танцевать. Эрнест это своеобразная боевая машина, для нее нужен ключ, иначе она бесполезна. Ты прям с языка снял мою мысль. Есть варианты, как ее использовать? Можно попробовать распечатать духа, но я бы не стал заниматься подобным делом. Есть еще вариант. Голубы существа затряслись, глаза закатились вверх. "Распечатайте!" крикнуло чудовище на русском языке. "Буду служить десять лун!» Существо вновь затанцевало в прежнем ритме, но через пару секунд замерло, сложив руки. Одновременно с этим кончилась музыка. Окончательный размер чудовища три с половиной метра. Повезло, что мы сделали схрон в доме с высоким холлом. Я подошел ближе к злому духу, и его лица пришли в умиротворенное состояние. Так, значит, ты понимаешь русский? Я понимаю тысячи языков. Глаза чудовищно раскрылись и закатились вверх. С таким количеством голов еще бы не знать. Что будешь делать, если окажешься на свободе? буду собирать руки и головы. Да не кричи так, я не глухой. Что за руки и головы? Мои руки и головы. Я был маголикем многоруким, на меня разделили на восемь частей, сделав восемь боевых кукол. Сощество действует замечательно, но, во-первых, прекрати кричать, а во-вторых, надо снять с тебя метки слежения и переместить в другое место, на многорукий. Ты не мог бы обратно уменьшиться? Я могу преодолеть сдерживающее заклинание только через яростный крик. Уменьшиться по собственной воле не могу. Эрнест, тут в гробу есть печать. Можно вернуть духа на место. О, отлично, действую я. Распечатайте! буду служить тес лун. Какой же он громкий. Роск активировал печать внутри саркофага, и злой дух стал стремительно уменьшаться в размерах, после чего его засосало обратно в каменное хранилище. Тишина восстановилась. Сколько маны стоила такая манипуляция? Надо проверить, ответил Илья, доставая из сумки книгу заклинаний. Сотня маны точно ушла. Ладно, не смотри. Переноси телепортационную метку. Я снял заклинание слежки, телепортировал саркофаг в основной схрон. Восьмой ранг наконец-то можно было скинуть. Серёга Костолов, у пятьдесят 57 меток. Не безумно много, однако гораздо больше, чем я планировал. Что будем делать с этим гробом? спросил Вронский. Какой то ты мрачный, Илья. Это не гроб, а саркофаг. Суть дела не меняет. Тоже верно. Ты сказал, есть какой-то способ управления многоликим, но тебя перебили. Способ есть, только мало шансов на успех. Нужен мастер, который создаст новый ключ управления духом. Тут потребуется рука настоящего гения. Понятно. Тогда закопаем саркофаг до лучших времен. Вопрос поиска мастера на тебе. Если кончатся варианты, обратись к Альфреду. Может, что-то подскажет. Хорошо, проработаю вопрос. Я протяжно вздохнула, провёл ладонью от лба до подбородка. Голова ужасноватная. но бодрость накладывать не буду. Надо поспать хотя бы часов до восьми. Или открою не портал до храма. Сон рубит ужасно. Хотя нет. Давай к демонам. Не хочу сидеть без меток. «Все равно придется вернуться в храм. Как ты и просил, я сделал два постоянно активных хода к порталам демонов. Ага, я зевнул. Пошли. Надо еще закопать саркофаг. Ах, точно. Вронский закопал саркофаг и мы отправились к демонам. Предварительно я переоделся в вечернее. в этот раз пошли без Анатолия. Помощники взяли выздоровевшего на Но часовой по итогу не понадобился. И летер репортировал нас в район с кучей бледно-красных, и я успешно пополнил темную энергию до максимума. Пронский тоже почти дошел до предела, закончил бой с демонами на 95-й метке. "Господин, не знал, что вы такой мастер темной магии", с большим почтением и удивлением в голосе сказал Наото, когда мы вернулись в храм. "И тайных способностей". "Да, это очень заметно". Перед сном в обязательном порядке пошел в ванну. Скинув оброк Джокера и одев баюсы от крови, но некоторые грязь и запах все равно остались. Распорядился служанке принести чистые вещи и ужин. Не нарушая традиции, я уходил на дело голодным. Поев и помывшись, спокойной душой, собрался пойти спать, но встретил в коридоре Хино. Чего не спишь? Я ничего, прости. Ну давай, говори. Ты стал неплохо разговаривать на японском. Саам удивлён такому резкому прогрессу, но не переводи ему, что случилось. Тамура избила засами, причём очень сильно. «Фоток или сообщений нет. Я чувствую это через нашу связь. Не зачти меня циничным Хина, но я не могу прямо сейчас поехать и избить Тамура в ответ. Нет, конечно, в теории могу, но наш клан тогда получит военную претензию от Иманака. Я ничего не хотела, Хина, перебил я. Я понял твой намёк, сделать хоть что-нибудь. Завтра подумано над этим вопросом. Вернее, даже не завтра, а уже сегодня после того, как посплю. Спасибо, поклонилась Хина. Извини, что побеспокоила. Не кричи, так люди спят. Прости, шепотом сказала девушка. В каждой комнате стоит звуковой барьер, так что я не должна кого-то разбудить. Иди спать, это приказ. Поняла. Хина еще раз поклонилась и ушла в свою комнату. Я потер лоб. Что же можно сделать для спасения Азами? «Объявить туэль Тамура. Но тогда я признаю Азуме не просто рабыней, а значимой аристократкой, что нарушит договор с Чоу. За рабы на дуэлях не дерутся. Если получить статус среднего храма, то вариант с дуэлью будет возможен без нарушения договора с Чоу. Хотя тут скорее нужна не дуэль, а просто претензия порчи имущества и его незаконного удержания. Все, надо спать, проблема потом. Меня ждали замечательные пять часов сна. Ну как замечательные. Лег, закрыл глаза. И вот пять часов уже прошли. Хотелось вырубить будильник и продолжить спать, но я накатил навык бодрости, и состояние стало вполне свежим. Когда я вышел в коридор, прислуженц обрадовал меня хорошей новостью. Господин, бог я-то воскрес. Где он? бог «Бог я-то пьет колодезную воду в саду. Ну тогда пойду поздороваюсь. И это воскрес куда раньше, чем я рассчитывал. Вопрос, как быстро он восстановит прежнюю силу. И еще больше вопрос сможет ли он противостоять богине молнии Аракава? Чёрт! Э, я ответил преступнице на японском даже особо не напрягаясь. Заработала память памятьёрней или все благодаря занятиям с Анатолием. Объективно говоря, за три дня японский не выучишь, так что все же первый вариант. Но прорыв только в разговорном японском. Чтение и письмо всё также надо изучать. Да и в разговорном японском оставались пробелы. Я вышел на улицу и закурил. Я-то сидел у колодца и пил воду ков за ковшом. Ты как с бадуна, крикнул я, подходя ближе. Бог войны довольно зло на меня посмотрел и затем отвернулся, продолжив черпать воду. "Спасибо", выпив ковш, сказал Йета. "Ого, ты способен на выражение благодарности? Только за что ты говоришь спасибо? За то, что не стал связываться с Бешамоном? Думаю, она знатно нахмуряла тебя мое отсутствие". "Да, было дело. Но сразу же хочу прояснить одну вещь. Я с тобой до тех пор, пока ты не вставляешь мне палки в колеса. Мне не нужен бог, который приносит проблемы на ровном месте". Если бы ты сразу послушал меня, то морской демон не сожрал бы тебя. Плюс к этому твоя попытка меня задушить. Понимаю, расстроен, но держи гнев под контролем. В конце концов ты бог, который прожил несколько тысяч лет, а не импульсивный мальчишка. И я то усмехнулся. Это первый раз в жизни, когда Хранитель храма меня отсчитывает. Собственно, это и первый раз, когда я умер в статусе бога. Знаешь, я удивлен, что ты так мало умирал в своей карьере бога. Бог войны зажжал зубы от злости. и... Но через силу смягчился. Ладно, пацан, чуть подиздевался и хватит. Я тебя понял. Больше подводить не буду. Закрыли тему. О'кей, сколько тебе понадобится времени на восстановление? Пару часов. Ого. За это время ты станешь в прежнем по силе? Да, я очень долго не умирал, и потому мне относительно легко воскреснуть, а затем и восстановиться. Ты сможешь победить богиню молнии Оракава? Я с ней пару раз сражался. Один раз убил, один раз разошлись ничьей. Но тогда мы были на примерно в равном количестве последователей. А сейчас же у нее почти стократное преимущество в этом показателе. Естественно, это не значит стократное превосходство в силе, но все равно. Значит, не победишь, не знаю, Это покажет только бой. Но Рокава осторожная богиня, она вряд ли решится атаковать человека. Насколько ты уверен в своём предположении? На 99% Аракава не станет вмешиваться в бой, даже если ее храму грозит уничтожение. А ты вмешаешься, если не будет грозить смерть? «Мешаюсь. ты всегда помогал Накадиму в бою. Да, в истории нашего храма было примерно десяток таких случаев. Если Ракава действительно не будет участвовать в сражении, то я готов напасть на них уже сегодня. «Претензии уже практически оформлена, до конца недели их определенно настигнет внезапное нападение. Ты свою силу оцениваешь адекватно. У нас ты, и я и Вронский, новый член клана. Захватывать Ракаву будем втроем». А ты тот еще авантюрист. Надо драться, значит будем драться. Отличный настрой это. Отличный настрой.